1956. В тот вечер свет долгого августовского дня сочился сквозь окна кухне, падая на лицо и руки Колберна, грязные после игры в футбол в соседском дворе. Мать отерла ему под кухонным полотенцем, взяла сына за подбородок и вгляделась в его лицо. Скоро исполнится двенадцать, даже не верится. Он спросил, где отец, и она ответила, что там, в мастерской. Иди позови его, пора ужинать. Мальчик заметил на столе под высоким шкафчиком, где отец хранил виски, пустую бутылку. Взял ее, отвинтил крышку и понюхал. Ему обожгло нос, а мать рассмеялась его гримасе и сказала, чтобы знал теперь, что это за дрянь и думать не смей, не сейчас. Не потом. Перестав улыбаться, она выглянула в кухонное окно на задний двор. Ее взгляд скользнул к мастерской, где обычно скрывался отец, вернувшись домой с работы. Иногда оттуда доносился виск пилы или стук молотка, но чаще стояла мертвая тишина. Мать отвела глаза, и у нее на лице появилось отсутствующее выражение. Она опустила взгляд. Открыла кран, вымыла руки, закрыв глаза, прикоснулась влажными кончиками пальцев к векам и застыла. Капли воды стекали по ее запястьям и щекам, а она все стояла так, словно приказывая времени и пространству подождать. Немного подождать, пока она снова не будет готова. Колберн знал, что в таком состоянии ее лучше не трогать, И Пятись вышел из кухни и направился через двор к мастерской. Не доходя до нее, он окликнул отца: "Пора ужинать, мама зовет". Иногда ему нравилось заходить в мастерскую, когда там играло радио, а отец потел над какой-нибудь поделкой, чтобы убить время, и позволял ему вбить гвоздь или протереть кисть. В такие дни отец бывал необычно спокоен. Редкие проблески света на фоне вечной кромешной тьмы. Из-за этой тьмы Колберну не нравилось заходить в мастерскую, когда там стояла тишина. Потому что в такие дни отец сидел на складном стуле, сутулившись и положив локти на колени, с бутылкой в свисающей вниз руке и налитыми кровью глазами. И каким-то чужим, незнакомым голосом спрашивал, «Чего тебе надо, а?» «Какого черта тебе надо?» И мальчик пятился задом в открытую дверь и разворачивался, и со всех ног несся обратно в дом и говорил матери, что отец пока не может прийти. И больше уже не видел его до следующего утра, когда тот выходил к завтраку. В тот день из мастерской не доносилось ни звука, но, подходя, мысленно он еще бежал с футбольным мячом к заветной линии. Он уже протянул руку к скобе, но остановился. Дверь была плотно закрыта, несмотря на жару. Колберн заглянул в щелку, но внутри царил полумрак. Он оглянулся на кухонное окно, за которым из стороны в сторону ходила мать, накрывая на стол и наливая чай в полные льда стаканы. Снова взялся за дверную скобу и распахнул дверь. Потянулся к выключателю за дверью, чтобы включить свет, и в этот момент услышал крыхтение и резкий выдох. В полосах солнечного света, проникавшего сквозь щели между досками, с потолочной балки свисал, извиваясь всем телом, отец. Носки его выгнутых, как у балерины ног, колотили по сиденью табурета. Горло сдавливало петля, лицо побагровело, из уголков рта стекала слюна. Мальчик выпучил глаза. шарахнулся и ударился головой о дверной косяк, отец хрипел, задыхаясь, бил себя ладонью по горлу и лицу, пытаясь что-то сказать, но смог только махнуть рукой, подзывая к себе. Колберн шагнул вперед и, взяв два кирпича из небольшого штабеля в углу сарая, положил на табурет и попытался поставить на них отцовские ноги, но тот сбросил их пинком. Отец шлепнул Колберна по затылку и снова судорожно взмахнул рукой, отгоняя прочь. Отец показывал куда-то в угол сарая, силясь что-то сказать, но лишь хрипел, истекал слюной и умирал. Его носки все колотились о табурет, и в этот жуткий момент неопределенности Колберн поднял голову и заглянул в выкатившиеся глаза отца. Он не бросился на утек и не закричал, словно невидимые руки зажали ему рот и схватили за плечи. Потолочная балка скрипела под тяжестью отцовского тела, сражавшегося с земным тяготением и временем. В косых лучах света плясали пылинки. И тогда Колберн дернул головой плечами, будто стряхивая с себя невидимые руки, шагнул вперед, и выбил табурет у отца из-под ног. Он отступил, последний раз встретился с отцом взглядом, а потом вышел из мастерской и закрыл за собой дверь. Немного постоял во дворе, глядя на мать, которая в кухонных рукавицах металась между плитой и столом, держа форму для запекания. Она поставила ее на середину стола и выглянула в окно. Заметив глядящего на нее Колберна, Она слегка улыбнулась, хорошо знакомая ему полуулыбкой, плохо скрывавшей вечную тоску. А когда в мастерской все затихло, он пересек двор и зашел в дом, чтобы позвать мать.